Глава сорок девятая. Запоздалое известие. Королева Ольга входила в фарватер порта Джибути. Город, основанный еще до рождения Христа, приютился в живописной бухте западного побережья Адонского залива и носил одноименное с портом название. Белые домики будто приклеились, Под отвесным скалам, омываемым водами Аравийского моря, вздохи волн смешивались с криками чаек и скрежетом портовых механизмов, и только старые английские гидравлические гусаки-краны бесшумно разгружали стоящие у причалов грузовые суда. Примечание. Гусаки-краны Гидравлические краны изобретены в Англии в середине XVIII века. Некоторые из них трудятся в портах Бомбея и Мадраса и в конце XXI века. Принцип их действия прост. Портовая гидравлическая станция использует энергию сгораемого угля, создающую необходимое давление воды в единой системе, к которой подключены эти портовые, так сказать, грузчики. Крановщик, манипулируя специальными рукоятками, подает воду на нужные механизмы, отчего последние и работают. Конец примечания. Пассажиры давно высыпали на палубу и ждали, когда судно причалит к пирсу. Харитон с Вирской о чем-то шептался с Юлией Матрешкиной, а Сташкин раскланивался с читой Богославских, Лепорелов рассыпался в любезностях перед Анастасией Вяльцевой, а Бранков, верный обязанностям хроникера, непрерывно крутил ручку кинокамеры. — Ну, и каков ваш дальнейший путь? — обратился к профессору-капитан. — Надеюсь нанять какой-нибудь пароход и уже на нем отправиться на Мадагаскар. — Это не так просто. К сожалению, океанские лайнеры этим маршрутом почти не ходят. Так что вам придётся искать частное судно. Вы можете просидеть в Джибути целую неделю, ожидая, пока кто-нибудь согласится на ваше предложение. К тому же, путь до Мадагаскара не близкий, и наверняка с вас захотят взять двойную плату. Но это ещё не означает, что вы без приключений попадёте на остров. А если не дай бог начнётся шторм, то не всякая потрёпанная африканская колоша сможет продолжать плавание без ремонта. Поэтому будь я на вашем месте, я бы не стал рисковать. Сначала арендуйте пароход до Дар-эс-Салама, переночуйте там, отдохните, а потом спокойно подыскивайте себе нового перевозчика, который доставит вас к месту назначения. Положитесь во всём на представителей Ропита. Они вам обязательно помогут. И ещё одно: остерегайтесь сомалийских пиратов. Их лодки словно стаи акул рыскают по округе и грабят всех подряд. Простите, но мне пора. Извинился капитан. Буксирный пароход дал три свистка и медленно отвалил в сторону. Королева Ольга стало у причала. Как только пассажиры сошли с трапа, по нему начали сновать грузчики, перенося на берег многочисленный багаж экспедиции. Немерт и Читар Дашевых ещё долго прощались на берегу с недавними попутчиками, наняв извозчиков и уложив весь карп, искатели целакантуса направились в центр. Вслед за ними тронулись и провожающие. Невысокие Рыжие арабские лошадёнки бодро трусили друг за другом, обдавая горячей африканской пылью случайных прохожих. Мимо проследовала вереница верблюдов, навьюченных кожаными мешками с пресной водой. Отрешённые лица погонщиков напоминали каменные лики фараонов, без души и тела. Город представлял собой жалкое зрелище. Низкие лачуги, похожие на сараи, темнели пустыми глазницами окон, узкие улочки, грязь и толпы оборванцев. Слепцы, колеки с телесными изъянами сначала жалобно, а потом настойчиво выпрашивали милостыню у прохожих. На площади перед зданием колониальной администрации приютился совсем невзрачный домик с вывеской на русском и французском языках. Товарищество А. Голеб и Ко. А прямо под ней ещё одно Представительство Российского общества пароходства и торговли. Коляски остановились, оставив супругу на попечение Бранкову, Климпантелич, профессор Граба и капитан Немерт вошли в небольшое помещение, обставленное на русский манер. В правом углу висела икона Спасителя. За столом восседал упитанный господин по виду грек, с широкими и длинными бакенбардами, переходящими в пышные усы. Ворот его белоснежной рубахи был расстегнут, а во рту дымилась толстая кубинская сигара с характерным красным ободком. Завидев гостей, хозяин комнаты водрузил на голову соломенное конотье, затушил в кокосовой пепельнице упман и поднялся навстречу. «Смею предположить, господа», что вы и есть та самая экспедиция, о которой меня информировали пару недель назад из Новороссийска. Вы совершенно правы, — улыбнулся Немерт. Позвольте отрекомендоваться. Агропула Федор Иванович, управляющий товарищество Александр Галеб и Ко и одновременно служащий Ропита. Немерт, Грабе и Ардашев представились. Господин Ардашев? Переспросил управляющий: "Так вас уже 3 дня телеграмма дожидается. Вот извольте расписаться". Он передвинул толстую книгу с графами, росчерком стольного пира адвокат оставил автограф и надорвал конверт. Прочитав текст, он усмехнулся и, повернувшись к Неммерту, сказал: "Лучше поздно, чем никогда". А вот теперь Александр Викенч Все точки над и поставлены. Полюбопытствуйте. Капитан взял листок и пробежал его глазами. Ну и слава Всевышнему, воскликнул он. Грабя несдаемым любопытством, в нерешительности переминался на месте. Заметив это, присяжный поверенный протянул ему лист бумаги. Прочтите, профессор, учёный зачитал вслух. Нами установлено, что яд в аптеке Минса покупала Милания Захаровна Гостищева, горничная Пустасёлова. Дата продажи сентября 5 дня сего года. На следующий день она была уволена. Начальник цискного отделения, коллежский асестор Поленичко Е.А. Затем он помедлил и спросил: "А что Позвольте осведомиться, сие означает. Это сообщение подтверждает, что погибший от окулей их зубов пустосёлов собирался отправить на тот свет не только меня, но и остальных членов экспедиции. А значит, как я уже объяснял, он и был тем самым преступником, который убил в Ставрополе своего повара, а в Константинополе коллегу по экспедиции, географа Завесова. Смотрю, весёло и у вас выдалось путешествие. Заметил Агропуло. Это уж точно, согласился учёный. Нам бы до Мадагаскара как-нибудь добраться. Наверное, лучше через Дар-эс-Салам, робко поинтересовался он. Несомненно, с... там сейчас почти Европа. Немцы понастроили гостиницы, рестораций, магазины на каждом углу. Даже железную дорогу проложили. Через 2 часа туда уходят нефертити. Небольшое, но вполне надёжное судно, так что поторопитесь. И фиакры стуча же железными колёсами по каменистую дорогу вновь покатили в порт.